Впоследствии, однако, когда газеты начали уделять слишком пристальное и ироническое внимание особе мистера Керригана, так же, как и особе мистера Тирнана и их материальному процветанию, мистер Керриган потерял вкус и к прозвищу, и к медали.